Глава десятая. Расовая и прочие теории. Едва Петя задремал, как Жанетта наклонилась, прикасаясь пальцами к Петиному лицу. Было странно. Он же недавно почему-то решил, что Жанетты нет и никогда больше не будет. А вот она, вот стоит, прикасается к нему, улыбается. Петя засмеялся во сне и сразу не мог понять, что происходит. Жанетта внезапно исчезла. — Он слышит какой-то другой голос? — Да. Впервые за долгий срок он услышал голос мудрого восточного человека Петра Алексеевича Бадмаева. — Петя, Петя, проснитесь! — звал Бадмаев. А Петя все казалось ему снится. Но все же проснулся и обрадовался ему Петя. И, сквозь гулкую утреннюю рань, потянулся к почти бессмертному, необычайному существу. Ага, пришли в себя? Поднимайтесь. Ну и наделали же вы дел, дорогой мой. Да, мы отстраняем диктатора. Протирая кулаком глаза, похвастался Петя. Это вы молодцы. Если бы вы еще подумали, что дальше будет, если вы просчитали, как вас учили. Но, видимо, нельзя ждать слишком многого от молодежи. «Разве непонятно, что будет дальше?» Петя пожал плечами. «Дальше победит одна из партий. Или Гиммлер, или Мартин Борман». «Вот именно. Петя, вы давно заглядывали в будущее?» Только теперь Петя до конца понял, что Бадмаев ему не снится. Ученый-старик и правда стоял возле кровати, улыбался. Петя соскочил с кровати, обнял Бадмаева. «Что это?» Руки прошли сквозь старца, как сквозь туман. «Не вздумайте опять испугаться меня, Петя. Просто не могу же я появиться тут сам по себе, живой и теплый. Это моя голограмма». «Представляю, какое впечатление может оказать ваша голограмма на неподготовленного человека». Петя невольно засмеялся. «Может, кое-на-кого еще и надо будет оказывать именно такое впечатление». Туманно отозвался Бадмаев. «А вообще, я появился только потому, что вы забыли о важном. Когда что-то изменяете, тут же надо что делать, а?» Уши у Пети полыхнули. Увлекаясь реформаторством, он и правда забыл святое святых, постоянно смотреть, к каким вариантам будущего могут привести перемены. Он и сам не смотрел, и другим не показывал. Все, что происходило, держалось на доверии и, конечно же, держалось на общей нелюбви к сладчайшему фюреру. — Я могу посмотреть, но показать всем. Я не уверен, что меня все послушаются. — И меня не послушаются. Здравствуйте, Петр Алексеевич. — донесся сонный голос Вальтера. — Вальтер, присоединяйтесь. Вас генералы не послушаются? — Да, а фон Берлин Берлинхингена послушаются? — «Его послушаются. Ну вот, уверяю вас, он поддержит. Вот кого надо брать в посвященное. Не могли бы вы позвать этого достойного человека?» Петя проглотил желание сказать «Так и берите его в посвященное». Торопливо натянув штаны, он побежал за фон Берлинхингеном. Голограмма качалась в воздухе, черты лица странно искажались, но оставались узнаваемы. Господин Эрик не особенно удивился ни появлению Бадмаева, ни его странному облику. Не дрогнув лицом, выразил сожаление, что не может говорить ни по-русски, ни по-бурятски. Петя пытался уйти. «Нет — Нет-нет, Петр Алексеевич, от вас секретов нет и быть не может. Благоволите присутствовать. Если еще и Вальтер Клаусович наденет штаны, будет совершенно замечательно. У Пети и Вальтера от общения живого Берлинхингена с голограммой Бадмаева возникли слишком знакомые по Шамбале ощущения. Во-первых, полной нереальности происходящего, во-вторых, того, что у этих людей другой уровень понимания всего на свете. Говоря коротко, все идеи Бадмаева фон Берлинхинген самым пылким образом поддержал. «А что наш юный друг не обладает должным статусом в глазах местного сообщества?» «То в этом он совершенно не виноват», — подхватил Петр Бадмаев. «И в том, что произошло», — продолжил фон Берлинхинген, «а, вернее, начало происходить, тоже не виноват. Сообщество действовало только из своего понимания». «Виноват юноша в том, что не отслеживал возможных последствий и не докладывал вам и мне», — отчеканил Бадмаев. С этим фон Берлинхинген согласился. «А еще, Петр Алексеевич, было бы замечательно привлечь на свою сторону господина Канариса. В высшей степени разумный человек. Сейчас он уехал, но непременно будет вечером». «Вечером не поздно». Конечно же, надо поговорить с этим достойным человеком и определиться с новым, причем решающим совещанием. «С рассветом все помчалось бешеным конем. Конем в яблоках из песни о Нибелунгах, усмехнулся фон Берлинхинген. «Гансфукера забрали, но скоро выпустили. Человеческое жертвоприношение по случаю Нового года признали важным древнегерманским обычаем». Использовалась разбитая бутылка? Да. Применять ее было уместнее в портовых притонах, что и сказали Гансфукеру, но люди из Аннербе объяснили, необходимых для жертвоприношений каменных орудий еще пока не изготовили. Друид действовал верно, в соответствии со здоровым расовым инстинктом. Выпущенный из тюрьмы Ганс Фуккер вел себя с тех пор тихо, спокойно и все как-то затаенно наблюдал за окружающими, словно кого-то высматривал. Привратник Ганс бесследно исчез. Канарис уверял, что взял его в свою организацию и послал с важным заданием. Но послал там или не послал, этого наверняка никто не знал. А вот что Ганс исчез, это был уже неопровержимый факт. На его месте к вечеру появился совсем другой человек, и концы ночного происшествия окончательно в воду. И вообще, Геринг объявил замок Грюненштейн священным местом. Оказывается, он стоял на месте древнегерманского святилища Грюненшатс. Вечером, когда примчался Канарис, с ним уже появилась охрана. На другое утро появились люди, тянущие кабель для передачи электричества и копающие дополнительное подземное хранилище. Эта возня и выставленная охрана оградили замок от всяких проявлений любопытства. В один и тот же вечер произошли два события. Канарис общался с фон Бергдорфом и Бадмаевым. Причем Канарис стоял по стойке смирно и говорил «Да, эксцеленс! «Нет, экселленс!» Второе событие состояло в том, что в подвале замка очень быстро и легко начали печатать листовки. «А ты знаешь, почему фюрер так мало рассказывает о своей родне по линии отца?» – спрашивалась в одной. «Еврей на германском троне» – рассказывалось в другой. «Фелькишер Биобахтер буквально рвали из рук. Она вышла со скандальной статьей о происхождении фюрера. Тут же началась безобразная склока, в которой члены правящей партии махали красным знаменем, свастикой и рунами, обвиняли друг друга в болтливости, недостатке бдительности и сомнительном происхождении. На протяжении каких-то суток пошла война, тайных встреч, намеков, прямых обещаний и бесед, причем никто никому не доверял. Каждый все время подозревал всех в подрывных намерениях и попытке его подсидеть. Создавались и распадались коалиции, партийные платформы и сговоры буквально на несколько часов. У машины Розенберга внезапно отказали тормоза. На Гиммлера свалилась колонна в античном музее. Оба остались живы, но шуму не сделалось меньше. Петя с интересом наблюдал за этим мельтешением и шумом. Кажется, задуманное начало исполняться. Они с Вальтером Бергдорфом отбыли в Берлин. Один лейтенант Абвера Петер Канценберг, доверенное лицо Канариса, чтобы быть порученцем и связным. Другой, теперь Вальтер Бергдорф из Ананербе, немецкого общества по изучению древней германской истории и наследия предков, быстро уехал с делегацией в Москву. Канарис дал умнейшие инструкции, полковники танковых войск и пехоты инструкции другого рода. Естественно, помимо всех инструкций, Петя с Вальтером многое что обсудили, не просвещая Канариса относительно своих планов. И все же Петя беспокоился за друга.